От Эцигана я ухожу просветленная, прижимая к сердцу материал. Ощущение розыгрыша возвращается с удвоенной силой. Припрятав свое сокровище в каюте, отыскиваю Тирбиша и внушаю ему, что надо сменить окровавленные простыни. Он резво бежит выполнять приказания, хотя уже довольно поздно. Видимо, я на волне вдохновения очень убедительно выгляжу, а может боится тоже получить снотворного. Алтангирела уложили в его собственной каюте, и дверь автоматически закрылась. Пришлось обойти пол корабля в поисках Азамата, который единственный может открывать чужие двери. Вместе с ним захожу к духовнику. Не то, чтобы я озабочена состоянием спящего, а просто очень интересно посмотреть на его каюту. Она до некоторой степени оправдывает ожидания, довольно неопрятная и с явными эзотерическим уклоном. На полу поверх стандартного ковролина плетенные коврики с письменами и какими-то мифическими тварями. У стены большой стеллаж, заставленный коробками. Большая их часть обычные пластиковые контейнеры, но есть и старые разрисованные и облупившиеся жестянки. А есть резные сундучки. Все набито под завязку, крышки не прилегают плотно, тут и там высовываются хвостики от тесьмы или цепочки. Резные звериные морды или ветхие листочки бумаги. Бумага меня особенно потрясла. У нас-то уже два века, как все письменные принадлежности из пластика. Его хорошо подделывают под бумагу, но он по краю не обтрепывается и не желтеет со временем. Кровать у пошире, чем прочие, которые я видела тут на корабле. Вероятно, чтобы Эциган помещался. Хотя он только в плечах и имеет хоть какую-то ширину. Азамат стоит у меня за спиной, пока я проверяю пульс у спящего. Потом достаю стетоскоп и принимаюсь вдумчиво выслушивать дыхание. Все это нужно только и исключительно для того, чтобы Азамат убедился, что я тут делом занимаюсь и оставил меня одну. Через минуту он так и делает. Я нашариваю на тумбочке у кровати пульт от двери. Тихонечко ее закрываю. Теперь Без большой нужды меня никто не беспокоит, а духовник дрыхнет без задних ног. Итак, открываю шкаф. О да, жизнь прожита не зря. Тут столько этнической одежды, что еле помещается. Могу себе поздравить, я знала, у кого поискать. Произведя первичные раскопки, прихожу к выводу, что большая часть висящих тут изделий представляет собой подобие утепленного халата, с прилагающимися в комплекте длиннющим шарфом. Хотя это, наверное, пояс. Простота покроя, конечно, радует глаз. Но у меня не тот материал, чтобы из него шить такой халат. Надо поискать что-нибудь поизящнее. Далее обнаруживаются несколько пар мягких длинных кожаных сапог, висящих, как штаны, на плечиках. Или, может, это чулки? Не знаю. Есть и штаны. Они широкие и короткие. по моим прикидкам, должны заканчиваться под коленом. На концах штанины резко сужаются, видимо, чтобы сапоги ставлять было удобнее. Особенно веселит расцветочка. Тут вообще довольно пестро, но штаны просто выдающиеся яркости. Красные, синие, зеленые так и горят чистым незамутненным цветом. Халаты тоже бодренькие такие, но на них много узоров. всякой тесьмы и вышивки. И в целом они не кажутся яркими. Кстати, с некоторым сожалением замечаю, что мои, точнее, тирбышевые тряпки в цветочек, тут бы не пошли. Растительные мотивы в узорах есть. Но они совсем другие и все вышиты, а не нарисованы прямо на ткани. Наконец-то нахожу нечто наподобие рубашек. Их этот гад засунул в соседнее отделение шкафа. Считаются бельем, что ли? Они тоже очень яркие, однотонные и напоминают мне костюмы к спектаклю по вечерам на хуторе Деканьки, которые ставили у брата в школе. Мы с мамой тогда ему шили некий условный казачий костюм. Так вот, там была похожая рубашка. Высокий стоячий ворот на пуговицах, узкие манжеты, а в остальном покрой довольно свободный, только приталенный, полы чуть длинноватые. Как раз зад прикрыть. По вороту и манжетам идут простенькие геометрические узоры. Но главное, материал как раз такой, как мне надо. Тут, правда, скорее атлас какой-то, но я не думаю, что это существенно. Ладно, носим и остановимся. Надеюсь, Алтоша не заметит, если я позаимствую у него одну рубашечку в качестве образца. А чтобы не обсчитаться в выкройке, сейчас мы повторим подвиг с обмериванием. Извлекаю из кармана своих прекрасных штанов припасенную рулетку, ручку и блокнотик. И приступаю. Алтангирелла, к счастью, легче ворочать. Он и пониже, и не такой накачанный. Хотя тоже ничего себе. К тому же я не боюсь его разбудить. Даже если учесть, что на муданшцев наше снотворное должно действовать слабее, с той дозы, которую я дала, часов семь ему обеспечена. Эврика. Теперь у меня есть образец одежды, мерка, по которой он сшит, мерка, по которой надо сшить и ткань. Что еще может быть нужно для счастья? в следующий день занимаюсь расчетами и кройкой. В холл я с этим, конечно, не пошла, а то там многовато любопытных. Сижу у себя в каюте. Эцигана теперь тоже заперли. Как выяснилось, это делается, чтобы провинившийся еще чего-нибудь не натворил. пока не высадят. Я навещаю ее перед обедом, чтобы вколоть еще антибиотиков и убедиться, что ему можно есть. завтрак Завтрактон благополучно продрых. Лоб у него совсем затянулся. Теперь вообще ни следа. Кишки, впрочем, тоже. Как самочувствие? Спрашиваю привычно, пока сматываю сканер и отклеиваю оставшийся пластырь живота. Хорошо, скучно только. Алтангирел-то все еще спит. Может, мне уже можно встать? А толку? Выйти из каюты ты все равно не можешь. Пуг тебе вон поставили поближе. Сиди, бездельничай. Ну, это да, просто лежать надоело. С утра Азамат заходил, целый час мне мозги компостировал, а я даже не мог прикинуться, что занят. Правильно компостировал, хихикую. Уж он-то знает, как тяжело жить со шрамами. — Да уж, — Эцикон мрачнеет, — я в детстве один раз зачем-то побрился на лоса. Так мне от отца тогда не так досталось, как сейчас от Азамата. Он меня так отчитывал, что сам чуть не заплакал. Мне даже неловко как-то. Я думал, он завидовать будет, что у меня все прошло. А чему тут завидовать? Держал бы врача на борту постоянно. — Так с ним это еще одному Муданге случилось. Без целителя он вообще бы не выжил. Ага, то есть это все-таки чьи-то кривые руки. Ох, попадись ты мне. За обедом азамат, и правда несколько не в своей тарелке, рассеянный, очень зависает над каждым куском. Сегодня у нас бараньи ребрышки. Во всяком случае на вкус похоже на баранину, которые едят руками, а в качестве гарнира нечто сушеные желтовато-белые шарики, которые предполагается размачивать в воде и так есть. Соленые они, как сволочи, но поскольку мясо не соленое вообще, то как раз достигается баланс. Слово, которым Тирбеш эти шарики обозвал, мне неизвестно, но он объяснил, что их делают из молока. Страшно подумать, как. Францисек зыркает на меня из-под лобья, как незаслуженно побитая собака. Остальные, которые еще не успели ни разу попасть под горячую руку, взирают с некоторым благоговением. Видимо, весть о чудесном исцелении Эцигана вознесла мой и без того немаленький авторитет в этом племени и вовсе на невообразимые высоты. Не могу сказать, что мне это как-то особенно приятно. Только-только хоть какой-то контакт наладился, а если они меня теперь еще сильнее зауважают, то начинай сначала. Хотя прикольно, конечно, ничего не скажешь. После обеда подкатываю к Азамату поинтересоваться. Чем он так обеспокоен? Но он явно не склонен к общению. Глаза не смотрит, к Богу не приглашает. Слушай, но ты же не думаешь, что я на тебя со шприцем охотиться буду? Не выдерживаю я. Вообще мог бы догадаться, что среди моих средств есть и опасные. Да нет, что вы, Лиза. Я прекрасно понимаю, что вы как целитель имеете в своем распоряжении разные яды и умеете ими пользоваться. Ну а что? За переживаешь? Он скоро проснется, здоровый и бодрый. Ничуть не сомневаюсь. А чего ты тогда весь день как в опущенный? Мне жаль, что придется расстаться с хорошими работниками. А, ну это да. И все, конечно, из-за меня. Я их поссорила, и у Эцигана появились идеи. Хотя на самом деле все из-за Алтангерела. который почему-то на меня съелся до такой степени, что перестал уделять внимание своему парню. Под вот придурок. Пока судила-дорядила, азамат от меня улизнул. Зато я услышала, как кто-то кому-то сказал, что Алтангирел проснулся. Все, все, ухожу. У меня в каюте еще куча работы. Ну что, рубашка получилась. Не то, что прям атас но правдоподобно. Во всяком случае, симметрично. И на вид все на своих местах. А то с меня станется длину с шириной перепутать. По идее, пора идти дарить. Но что-то как-то не по себе. А вдруг он решит, что я издеваюсь? Или может ему не понравится, но из уважения ко мне все равно будет носить и тихо меня ненавидеть. Да ладно, мне уж тут осталось три дня прожить. Потерпит в крайнем случае. А потом я исчезну, и можно будет расслабиться. Алтангерел вот не больно-то носит свою коллекцию подарков. На нервной почве тяну время, раскладываю и складываю свое произведение. То так, то эдак. В итоге решая все-таки вышить воротник и манжеты. Благо, совсем недавно тренировалась это делать машинкой. Как ни странно, выходит вполне прилично. Черным по темно-зеленому. Почти не видно. А так в отраженном свете отблескивает. Изящненько. Ну ладно, хватит теребить шов. Прими уже валерьянки, сложи изделие аккуратно и вперед. На подходе к каюте слышу раздраженные голоса. Ну конечно, вот именно сейчас у него кто-то есть. Надолго интересно. Подхожу поближе. Раз замок сломан, то и звукоизоляции никакой. Вот и слышно так хорошо. Но кто же мог оказаться у Азамата в самый неподходящий момент, как не Алтангирел? Спать ему, видите ли, не обязательно, а вот с капитаном скандалить просто как воздух необходимо. Я так злюсь, что забываю обо всяких приличиях. Стою у двери, прижимая рубашку к груди, угрожающе сложенными руками, и жду, пока Азамат освободится. Очередь, так очередь. Орут они по мударски конечно, и я поначалу даже не прислушиваюсь, и так знаю, что ничего не пойму толком, только расстроюсь. Но потом кое-что привлекает мое внимание. «Ты хочешь знать, чего я боюсь?» — кипятится Алтон Гирелл. И я прямо вижу, как он плюется, когда это говорит. «Тебе прямым текстом сказать намеков уже не понимаешь!» А Замата что-то невнятно борчит в ответ. и духовник прямо-таки взрывается. Я боюсь, что она украдет у тебя душу, и мы оба знаем, что на этом тебе придет конец. Она улетит на свою землю через три дня и забудет твое имя, а ты уже никогда, никогда ты не будешь счастлив. Я слегка прирастаю к стене изо всех сил слушаюсь в ответ Азамата. А тебе не приходило в голову, Что это могло уже случиться, говорит он довольно тихо. Дальше различаю только сбивчивое дыхание. Видимо, Алтом Я надеялся, произносит он медленно, это предотвратить. Если бы ты был благоразумнее. Куда уж благоразумнее, кормыхает Азамат, у которого, похоже, кончилось всякое терпение. Я был благоразумен всю жизнь. И за это теперь. Ты хочешь испоганить последние три дня, которые у меня есть с ней? Я был несчастлив пятнадцать лет. Когда она уйдет, больше ничего не будет. Но я имею право быть несчастным на своих собственных условиях. Наступает та самая звенящая тишина, когда внезапное отсутствие звука вызывает болезненное ощущение нехватки. Больше всего я боюсь, что сейчас Алтангирел выскочит оттуда, хлопнув дверью, как это за ним водится. И я тут стою. И на лице у меня крупными муданскими буквами написано, что я все слышала. Надо взять себя в руки и что-то сделать. Но если убегу и запросу себя, они тоже все поймут. И Азамат расстроится. Да, Господи, что я не сделаю теперь, он все равно расстроится. Разве только надо подарить ему рубашку. Внезапно я просто чувствую, как что-то вроде судьбы берет меня за плечи стальными пальцами и приказывает «Подари ему рубашку. Лучше прямо сейчас. Еще лучше на глазах Уолтон если не всей команды. Иди. Дальше, видимо, кто-то думает за меня, потому что я бы ни за что не догадалась отойти до угла, а потом подойти обратно, громко топая, чтобы они меня слышали. И вот я стучу в дверь. Не знаю, что отражается у меня на лице, но надеюсь, что это ни к чему не обязывающая улыбка. Рубашку я пока прячу за спиной. Азамат открывает дверь. Его собственное лицо ничего особенно не выражает. Не примерящился ли мне их разговор? Лиза, произносит он, несколько растерянно. Вы же знаете, что дверь не заперта. «Ну, неудобно как-то без стуков ходить», — говорю слегка сдавленным голосом, который стараюсь обратить в эту кокетливую детскость. Тут я как бы впервые замечаю алтангирела который стоит у элиминатора спиной ко мне и делает вид, что меня нет. «Ой, привет!» — говорю его спине, а потом снова поворачиваюсь к Замату. «Не помешало?» «Нет-нет, заходите». Он устраняется, и я вхожу. Впрочем, далеко от двери не отхожу, потому что боюсь, что алтангирел выскочит, а руководящий мной сверхъестественной силе, он зачем-то нужен здесь. «Азамат!» – начинаю я, чувствуя, как улыбка на моем лице становится шире, и совсем согласна моим желаниям. «У меня для тебя небольшой подарок!» «Подарок?» – озадаченно повторяет он, кидая быстрый взгляд в сторону Алтангирела. Да. Киваю для бущей убедительности. Это, конечно, пустяк, но мне хотелось как-то тебя поблагодарить за то, что ты все время ко мне так добр. Не знаю, как я все это выговорила, не запнувшись. Но дальше тянуть нечего. Вынимаю из-за спины заветную вещицу и вручаю по назначению. Вот теперь мне очень хочется убежать, потому что он ведь станет восхищать и благодарить, а мне будет стыдно. Не знаю точно почему, но обязательно будет. Теперь я тоже кашусь на Алтангерела, который оторвался с зерцания заснеженных муданских просторов и с выражением легкого ужаса на лице смотрит, как Азамат разворачивает мой подарок. Вместо того, чтобы убежать, протягиваю руку к включателю и прибавляю свет посильнее, то ли чтобы Азамату было лучше виден продукт моих усилий, то ли чтобы мне самой было лучше видно Азамата. Мне кажется, руки его плохо слушаются. Или он просто никак не может поверить, что это такое я ему дала. Не кстати, вспоминается английские сказки про домовых. Вот сейчас поймет, что это одежда, и исчезнет, отпущенной на свободу. И останусь я тут с алтангерелом у разбитого корыта. Наконец он убеждается, что это рубашка, и воззряется на нее так, как, наверное, Моисей зрел на скрижале. А потом переводит этот кошмарный, исполненный священного трепета взгляд на меня. И мне кажется, что от этого расстояния между нами внезапно растягивается на несколько миллионов световых лет, как будто мы смотрим друг на друга через пространственный тоннель. Н нравится, выдавливаю с таким чувством, будто этот писк Выдернет меня из под стремительно учащегося творника. «Да», — говорит он, почти не выдыхая. «Да, конечно». «Лиза, спасибо». Плотину прорвало, и экзистенциальный момент утонул. Я вздыхаю с облегчением. Азамат все продолжает меня благодарить. Я почти не слушаю, но дружелюбно улыбаюсь. Украдкой кашусь на духовника. Он напоминает не особенно наделенную интеллектом крупную рыбу. Покажи крючок, проглотит. Я рада, что тебе нравится, говорю медовым голосом. Подхожу поближе и обнимаю его чуть повыше пояса. А выше не достаю. Я бы его поцеловала, но не прыгать же. Он в ответ ко мне не прикасается, только смотрит ошарашенно. Да. У них, наверное, не принято так по любому поводу обниматься, как у нас. Ну да ладно, черт с ними, с приличиями. Лишь бы ему было приятно. Но мое некорректное поведение воскрешает Алтангерела. И что вы теперь собираетесь делать, спрашивает он негромко. Я оборачиваюсь, неохотно отпуская теплого Азамата. Не то, чтобы мне было холодно, хотя взгляд... Алтангирела может заставлять скоропортящиеся продукты храниться неделями. В смысле? Переспрашиваю, хлопая глазками. Останетесь друзьями и будете переписываться по сети? Ядовито интересуется он. Если бы я не слышала их разговор под дверью, я бы просто сказала «А почему нет?» и растерялась. Но теперь, если все, что я разобрала, было не романтическим бредом, вызванным Повышенной концентрации тестостерона в атмосфере корабля, то нужно дать совсем другой ответ. Я не слишком альтруистичный человек и не могу сказать, что азамат вызывает во мне какие-то подкожные нежные чувства. Но если для него больше ничего не будет, когда я сойду с корабля, я слишком падка на эмоциональный шантаж. Пусть потом выяснится, что все это было подстроено, и на самом деле он тонкий. Махинатор и торгует людьми. Может и пропаду, пойдя на поводу у человека любя. Но я предпочитаю чувствовать себя дурой, а не сволочью. Поэтому пожимаю плечами и оборачиваюсь к капитану. Собственно, я как раз хотела об этом поговорить. Я ведь специально получала образование, чтобы работать в космосе. Если сейчас вернусь на Землю, то только за тем, чтобы найти там другой звездолет. наняться в штат и снова улететь. Ну, вот и подумала, а чего столько времени тратить? Тебе ведь явно нужен врач на борту. Может, ты просто меня наймешь?»